В понедельник Алексей Листунов был мрачен и молчалив. Тогда, после пригородной забегаловки, где они как следует выпили, в ресторан они в одежде грибников и с корзинками не пошли. Игорю пришлось вести приятеля на такси домой. Разговор в столовке получился любопытный. Изотов вдруг заинтересовался фамилией Листунова. Сказал, что в колонии знавал одного Листунова. «Фамилия довольно редкая». Алексей даже протрезвел на какое-то время. Взгляд его стал осмысленным, как имя отчество того, Листунова. Спросил он, не спуская напряженного взгляда с Изотова. «Отчество», — хмыкнул тот. «Там по имени отчеству только гражданина начальника называют. Мишка Фляга, так в бараке звали моего знакомого». «Моего отца величали Михаилом Васильевичем», — прошептал Листунов. «Но почему в колонии?» «Мой батя воевал и не вернулся, пропал без вести. И Мишка фляга воевал, даже имел награды». Небрежно рассказывал Родион Яковлевич. «Попал к немцам в плен, а когда освободили, прямо без пересадки угодил в Магадан. В то время с пленными особенно не церемонились». А вообще хороший кореш был. — Был? — вцепился Изотову в плечо Алексей. — Почему был? Сосной его на лесоповале придавило. У него ведь с легкими было неладно. но, ну, Видно, занемок, а работу бросать не захотел. Мужик он был добросовестный. Мечтал хорошей работой заслужить досрочное освобождение. Закопали мы его и креста не поставили. Много таких безымянных могил в тайе. Алексей стал дотошно спрашивать про приметы Мишки-фляги, и после каждого ответа Изотова все больше темнел лицом, скрежетал зубами. Он поверил, что это был его отец. Пропал без вести. В Магадане зло проговорил он, понурив голову. Мать чувствовала, что отец жив. Обивала пороги военкомата, писала в Министерство обороны. Вот за что так, дядя Родя, Не мы одни от своих пострадали, с горечью ответил тот. Таких в Сибири были тысячи. Сволочи. Грохнул кулаком постулу Алексей. Никогда не прощу такого злодейства. Слышишь меня, батя? Изотов мигнул найденову и тот поспешил рассчитаться с официанткой и вывести приятелей из столовой, где на них уже стали обращать внимание. После работы они завернули к пивному ларьку, взяли по кружке пива. Алексей смотрел мимо Игоря на проезжающие по дороге автомашины. Его скуластое лицо будто постарело за ночь. Под глазами набухли мешки, губы обветрились, он часто облизывал их. Листунов не был забубённым пьяницей, но уж если начинал, то пил день, два, три, а потом недели три-четыре в рот не брал. Причем бросал пить легко, без похмельных мучений, так же легко мог и снова начать. Поставив кружку на бочку, вытер губы тыльной стороной ладони. — Зачем ему меня обманывать? — раздумчиво проговорил он. — Я про дядю Родю. И откуда бы ему знать, что у отца были слабые и легкие? Его и в армию не брали. Добровольцем пошел. «Разве это тебя одного коснулось?» — заметил Игорь, проинструктированный Изотовым, как себя вести с Листуновым. «Были в то время перегибы, об этом писали. А как было после войны?» Из нашего поселка Витя Милеев закончил десятилетку с золотой медалью, подал документы в университет, а ему от ворот поворот бросился под колес поезда. Я не все помню, глухо проговорил Алексей. Он толковал, чего ему надо? Мы напили не на одну десятку, надо расплачиваться. Он вынул из кармана горсть, пресс, масленок и обещал ему еще эти крестовины. Но он сказал, что сам тебя найдет. Вот это съездили за грибками. Тяжко вздохнул Алексей. Лучше бы, Игорь, я ничего не знал. Ну, за что так моего батю, за что? Еще по кружке, — предложил Игорь. «Лучше бы я не знал», — повторил Алексей. «Как увижу военного с погонами, кулаки сжимаются. Так бы и врезал в рожу». «Ну, есть, наверное, и другие способы рассчитаться за твоего отца». Осторожно ввернул Игорь, а про себя подумал, не слишком ли он сейчас ведет рискованную игру. Возьмет его Алексей за горло и спросит, на что это он найденов намекает». Но Листунов ничего не спросил, по-видимому, и не слушал приятеля, придавленный своими тяжелыми мыслями. Скулы еще сильнее выперли на его круглом лице темная прядь волос, качалась над черной бровью, губы крепко сжаты, а в серых глазах ненависть. «Он не врет, дядя Родя», — сказал Алексей. «Хлебал он с отцом из одного котелка тюремную баланду». Без вести пропал. И где? У своих родных. А как же это, Игорь? У кого узнать про все, что было? Но есть же какие-нибудь документы? Ну как же? Узнаешь, — усмехнулся Игорь. Изотов толковал, что могил то не сыщешь. А ты правду хочешь узнать? Правда тоже похоронена в земле и тяжелым камнем придавлено, чтобы не выползло на свет Божий. Батя научил меня стрелять из лука. Какой это был человек! Я так ждал его с войны! Заглядывал ему в лицо сумасшедшими глазами Алексей «Слушать гнусаря Семена на собраниях и уродину Машку Мешкову!» Как они распинаются о светлой нашей жизни и призывают давать по две нормы за смену, а безвинно загубленный батька гниет в волчьей яме. Как это в книжке протиле Улиншпигеля «Пепел класса стучит в мое сердце». Пойдем, старина, хряпнем чего-нибудь покрепче, душа просит, помянем батю. Игорю не хотелось пить, но он покорно зашагал с приятелем к ближайшей забегаловке. Здорово сработала бомба, подложенная Родионом Яковлевичем, и ему, Игорю, пришлось по нитке вытягивать из жены Кати Катерины все, что она знала про родителей Листунова, и как ловко воспользовался всей этой информацией Изотов. Спрятавшись за кустом орешника, человек с каменным лицом смотрел на травянистую лужайку, на которой расположилась парочка. До него доносился невнятный говор, густой мужской и тонкий женский. Сквозь высокий тростник с коричневыми шишками просвечивало утиное озеро. Слышно было, как шуршали у берега утки, на том берегу негромко кричала «выпь». Человек, не отрывая угрюмого взгляда от парочки, достал из кармана зеленой куртки папиросу, но закурить не решился. Голоса на лужайке затихли, человек скомкал папиросу и отвернулся. Покачав головой, потянул к себе лежащее неподалеку ружье, бесшумно поднялся и, не оглядываясь, зашагал от озера. Был он среднего роста, темноволос, на ходу чуть сутулился. Отойдя подальше, закурил, на лице его появилась непонятная усмешка, ржавый папоротник хлистал по его болотным сапогам, ветви цеплялись за куртку, но человек не обращал на это внимания, отводил руками колючие ветви, губы его шевелились, будто он разговаривал сам с собой, внезапно остановился, сорвал ружье с плеча и дуплетом бабахнул в небо. Раскатистое эхо разорвало лесную тишину, вспугнуло уток на озере, заставило на время замолчать птиц в лесу. — Ах, Павел, Павел! — проговорил вслух человек, задумчиво глядя на синеватый дымок, медленно выползающий из стволов. — Кто бы мог подумать? Вечером того же дня у калитки дома Павла Обросимова остановился Иван Широков и негромко окликнул хозяина, что-то мастерившего на верстаке. — Заходи, Иван! — пригласил Павел Дмитриевич. Он полюбовался на ореховую рамку, которую только что сколотил, прислонил к бревенчатой стене, отряхнул с брюк опилки. -ка — к сюда! — позвал Иван. Что-то в его голосе насторожило Павла Дмитриевича. Он бросил взгляд на Широкова, по лицу его скользнула тень, прихватив с верстака пиджак, тяжело зашагал к калитке. Из синей выглянула Лида, улыбнулась Ивану и чуть хрипловатым голосом произнесла «Ну, че подпираешь забор, Ваня? Иди в избу, самовар поспел, чаем с медом угощу». Иван что-то невнятно пробормотал, лицо его окуталось папиросным дымом. — Все смолишь, потому до сих пор и не женат, что всех девок на танцах отпугиваешь дымом, как пчел, — рассмеялась Лида и перевела удивленный взгляд на мужа. — Ты куда это на ночь глядя собрался? — Пейте чай без меня, — отмахнулся Павел Дмитриевич. — «Ох, Иван, Иван!» — покачала головой Лида. никак как мужика моего на выпивку соблазнил?» «Да я разве против? Ну, идите в избу и выпивайте. Я соленых грибков из-под пола достану». Насчет и взяла, что мы собираемся выпивать?» — недовольно заметил муж. «А может, на танц собрались?» — поддразнила Лида. Круглое курносое лицо ее улыбалось, небольшие голубые глаза весело смотрели на них. — Веселая ты, Лида, — уронил Иван. — Небось и плакать ты не умеешь. — Мать, — говорит, — родилась я со смехом. — Наверное, и умру так, — рассмеялась Лида. — Разве плохо, Ваня, быть веселой? Или всех по себе судишь? Сам-то ты улыбаться не научился? — Не скажи. Мрачно заметил Широков. «Я из тех, кто смеется последним». Они свернули на кооперативную улицу, потом пошли к вокзалу. Иван сосредоточенно курил и молчал. Павел Дмитриевич недуменно поглядывал на него сбоку, но первым не заговаривал. Он видел, как у Ивана сошлись брови, обозначилась глубокая складка на лбу. «Видно, трудно ему начать разговор». Летучая мышь мелькнула перед глазами и пропала от водонапорной башни, перечеркнув дорогу, вытянулась длинная тень. Солнце спряталось забором, на небе олела широкая полоса, чуть выше ее неподвижными линкорами застыли подсвеченные снизу багровые облака. Последние декады августа еще осенняя прохлада не ощущается, но дни стали короче. Деревья и кустарник, будто тронула ржавчина. Не сегодня-завтра улетят стрижи и ласточки, а потом высоко с криками потянутся клинья гусей, журавлей, аистов. Помнишь наш давнишний разговор у танцплощадки? — Кивнул на деревянный помост окруженный оградой Иван. Ты меня привел сюда, чтобы напомнить. Усмехнулся Павел Дмитриевич. «Я тебе сказал, что Лида Добычина мне дороже жизни», — продолжал Иван. «Просил тебя не лезть к ней». И «Я тебе сказал, пусть Лида сама решает, за кого ей выходить замуж», — подхватил обросимов «Она выбрала меня, Иван». «Ты учитель с высшим образованием, а я кто?» «Машинист электростанции». «К разве в этом дело?» — посмотрел на него Павел Дмитриевич. «Женщина не умом, а сердцем выбирает». И с Лидой я познакомился, когда еще студентом приезжал сюда. Они остановились у привокзального сквера. Иван первым присел на скамью, снова закурил. Обросимов прислонился к толстой липе, ему хотелось видеть лицо широкого. Он еще не знал, в чем дело, но, кажется, начинал догадываться». «Зачем ты хочешь ей жизнь покалечить, Павел?» Не глядя на него, уронил Широков. «Веселая, все смеется. А как узнает про твои шашни с учительницей?» «Я не хочу, чтобы она плакала». «Вот и о чем», — проговорил Павел. «Дай закурить, что ли». Иван протянул ему пачку беломора, спички, Абросимов жадно стал втягивать в себя дым, глаза его сузились, заледенели. Вынюхивал, следил. Не я, другой бы напоролся. Рано или поздно все узнается. Ты днем стрельнул у озеро? спросил Павел и сам себе ответил. Но я так и подумал. Не следил я за тобой, сказал Иван. Очень мне это надо. — Раз узнал ты, узнают и другие. — Боишься? — бросил на него из тяжелый взгляд Широков. — Ты же знаешь, Ваня, я ни бога, ни черта не боюсь. Затягиваясь так, что крепкие бритые щеки втянулись, выговорил Павел. — Директор школы я. Нельзя мне тут будет больше оставаться. — Ну, от меня никто ничего не узнает. Помолчав, ответил Иван. «Брось учительницу! Не обижай Лиду!» Иван, великий писатель Достоевский говорил, что любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. «Не знаю, поймешь ли ты меня. А что будет с Лидой?» — перебил Иван. «Какое место отвел ей ты? И почему за твое хмельное счастье должна расплачиваться она, дети?» Павел Дмитриевич долго молчал, докурив папиросу, затоптал ее в землю, взглянул на первую яркую звезду, засиявшую над домом, где родился его отец. — Ты прав, Иван Степаныч, — глухо обронил он, — Лида и дети ни при чем. Она ведь на тебя как на Бога молится. — И как ты мог? Ну, — чего уж теперь говорить. Выходит, смог. — И знаешь, Ваня... — Я не жалею. Не зарекайся. — Ой, еще как пожалеешь. — Ну что ты ты-то хочешь? — спросил Павел Дмитриевич. — Она должна отсюда уехать, — сказал Широков. — Молодая, красивая. Зачем ты ей нужен, женатый, с двумя ребятишками? — Разобьет семью и тебя бросит. Знаешь известную сказочку про старика и старуху? которые остались на берегу Синего моря у разбитого корыта, усмехнулся Павел Дмитриевич. — Я должен был радоваться, что все так получилось, — с горечью признался Иван Степанович. — Я до сих пор люблю Лиду. Может, из-за нее и не женюсь, но она вряд ли полюбит меня. Не знаю, что там великие писатели еще пишут про любовь. Но мне уже легче на душе, что Лида счастлива, пусть даже с тобой. Брось, Павел, учительницу. Твоя к ней любовь звериная. Она в сезон налетает, как буря, и уходит до следующей весны. Спасибо тебе, Иван Степанович. Глухо уронил Абрасимов. Я хотел бы иметь такого друга, как ты. В друзья меня, пожалуй, не записывай. Недобро усмехнулся Широков. «Моя бы воля я там, на озере, не в небо, а в вас пальнул бы». «И за то спасибо, что говоришь правду», — опустил голову Павел Дмитриевич. «А девка нехай уезжает», — сказал Иван Степанович. «Не дам вам портить жизнь Лиди. а такая, как твоя учителька, нигде не пропадет». Видна птица по полёту. Через неделю после этого разговора завуч Андреевской средней школы проводила на ночной поезд учительницу математики Ингу Васильевну Ольмину. Помогла ей донести второй чемодан, накрапывал мелкий дождь, он посверкивал в желтом круге от электрической лампочки, покачивающейся на потемневшем столбе. Инга Васильевна была в плаще, перетянутом на тонкой талии широким поясом. Она вертела светловолосой головой, невнимательно слушала пожилую женщину, что-то говорившую ей. Молодая учительница явно нервничала, губы ее кривились в презрительной усмешки, Она что-то ответила не в попад, и завуч умолкла, озадаченно глядя на нее. «Дыра, ваша Андреевка», — сказала Ольмина, — Тму таракань! Если бы вы знали, как я счастлива, что отсюда уезжаю! Скоро подошел пассажирский, Инга Васильевна поднялась в тамбур. Глаза ее нашли в сквере под деревом, высокую грузную фигуру Павла Дмитриевича. Он стоял с непокрытой головой, во рту тлела папироса. Неподвижный взгляд директора был устремлен на вагон. «До свидания, друг мой, до свидания!» Раздался над пустынным пероном чистый звонкий голос Ольминой. Завуч удивленно воззрелась на нее. Поезд дал гудок и тронулся. Он и всего-то здесь стоял три минуты. Вагоны поплыли, постукивая колесами на стыках, на мокрых стеклах, будто слезы дрожали крупные капли. Инга Васильевна махала рукой, смеялась, и белые зубы ее блестели. Завуч помахала ей в ответ, но глаза математички были прикованы к толстой липе, в тени которой вырисовывалась мрачная фигура насупленного обросимого. У багажного отделения, где громоздились белые ящики, стоял еще один человек. Он тоже курил. Дождь пригладил его вьющиеся спереди волосы, намочил на плечах обвислый пиджак. Человек тоже смотрел — на уезжавшую учительницу, и в прищуренных глазах его застыло отсутствующее выражение. Поезд ушел, скрывшийся в мутной дождевой пелене. Еще какое-то время маячил красный фонарь на последнем вагоне. Послышался протяжный гудок, которому аукнулось лесное эхо, и стало тихо. Дежурный, стряхнув с красной фуражки капли, ушел в дежурку. Тяжело зашагал по тропинке к своему дому обросимов Когда он скрылся за водонапорной башней, направился домой и Иван Широков. Болотные сапоги разбрызгивали глубокие лужи. Из-под ноги лениво запрыгала большая лягушка. Где-то близко забрехала собака. Потом прокукарекал петух. Иван Широков снял в сенях сапоги и в носках осторожно подошел к двери. Уже укладываясь в маленькой комнате на железную койку, он услышал сонный голос матери «Ну, где тебя, лешего, носит?» К поезду ходил. «Встречал кого, что ли?» «Провожал!» Помолчав, ответил он. «Вань! А Вань!» Сквозь зевоту спросила Мария Широкова. «Женился бы ты, что ли?» «Спи, мать!» Не сразу ответил он. Придет время, и женюсь. — Ох, боюсь, вонятка, упустил ты свое время, — вздохнула Мария. — Неужто так, бобылем и будешь век куковать? — Завтра надо старого петуха зарезать, — зевая, сказал Иван, и, повернувшись к стене, закрыл глаза. — Жалко, вонюша, петух еще хоть куда. Может, погодить? «Молодой-то петушок, жидковат, много ли от него толку?» В ответ она услышала негромкий храп.